Глава 20 В кабинете у ректора я имела счастье находиться всего один раз, когда заявилась поступать в академию. Тогда я была взбудоражена побегом, немного опьянена собственной смелостью и все свое внимание сосредоточила на лорде Грогане. Мне пришлось приложить немало обаяния, воспитания и, чего уж скрывать отчаяния, чтобы уговорить взять меня в адептки. Так что любопытничать было некогда, а потому сейчас я с любопытством вертела головой, рассматривая обстановку. Кабинет оказался просторным, немного мрачноватым на мой вкус, но удивительно уютным. Стены и стеллажи не давили, массивная мебель не казалась громоздкой, а огромный ректорский стол, заваленный бумагами, лишь дополнял рабочую атмосферу. Здесь решали вопросы, а не изображали бурную деятельность. Гроган тяжело опустился в свое кресло, и кивнул нам с Винсентом на гостевые. «Я вас слушаю». Поскольку я в этот момент рассматривала полки с черепами каких-то мелких грузунов, слово взял Винсент. Очень сжато, по-военному сухо и коротко, он последовательно изложил все события, наши действия и их результаты, а также выводы, которые мы сделали относительно Келлер. Собственно, мне казалось, что на этом описание событий можно завершить и перейти к вопросам более практичным. «Например, как угомонить одну ну очень ярую поклонницу Руэда. Но нет, лорд-ректор решил задать парочку уточняющих вопросов. А потом еще парочку и еще парочку. И обращался он хаотично то к Винсенту, то ко мне. Это было похоже на перекрестный допрос и очную ставку в одном флаконе. Опрашивал нас ректор долго, очень долго. Я бы даже сказала, не опрашивал, а терзал, выпытывая все мучительные подробности последних дней. Чувствовалось в этом некоторая месть. Мы ему испортили вечер, а он нам испортит ночь. И даже кусочек утра. Потому что Винсент, кинув короткий взгляд на часы, заметил. «Лорд Гроган, скоро пары начнутся». Гроган тоже посмотрел на часы и немного помедлив произнес. «Ну, хорошо. Винсент, ты сказал, что бутылка осталась». «Все верно. Идем, передашь ее мне». Лорд-ректор поднялся. «А я?» – растерянно спросила я. «Не то, чтобы мне хотелось идти в мужское общежитие, но, во-первых, хуже моей репутации уже точно не будет, а, во-вторых, надо же проконтролировать этих мужчин». Но Гроган заявил тоном, не терпящим возражений. «А ты, Лагера, иди к себе в комнату и постарайся больше ни во что не вляпаться, иначе...» Под этим многозначительным «иначе» таилось многое. И «вызову братьев», и «расскажу отцу», и совсем уж жестокое «отправлю домой». В общем, пришлось отправляться куда велено. Удивительно, но по пути мне никто даже не попался. Все же утро было слишком раннее, чтобы мне не посчастливилось наткнуться на соседок по этажу, которым пришлось бы отчаянно доказывать свое целомудрие. Ну, или хотя бы отстаивать границы личного пространства. Так что входила я в свою комнату, немного даже разочарованная отсутствием оппонентов. Но как вошла, так и застыла на пороге. Потому что вся, буквально вся комната была уставлена цветами, конфетами, какими-то бутылочками и баночками со всякой милой женскому сердцу косметической ерундой. В запертом помещении так тяжело пахло сладкими цветами и шоколадом, что меня даже немного замутило. Я оглядела помещение в надежде обнаружить хоть какой-нибудь намек на отправителя. Вариантов, прямо скажем, было не густо, говоря по правде, всего один вариант. И он мне конкретно так не нравился. Кажется, Винсент прав. Его дружок пытается меня банально купить, высыпав на голову сиротки подарки из рога изобилия. Проблема в том, что я далеко не сиротка, и впечатлить количеством денег, потраченных на подарки и комплименты, меня нельзя. Открытка виднелась в самом дальнем от входа букете. Мерещилось в этом что-то такое подозрительное, приглашающее. Как будто моя собственная комната превратилась в мышеловку, напичканную сыром под завязку. Первым порывом было войти, распахнуть окно настеж и посмотреть приложенную записку. Но, как говорил один из моих братьев, интуиция — лучшее оружие воина. А потому я просто закрыла обратно дверь в свою комнату и отправилась туда, где меня ждали меньше всего. Комнату к Винсенту. Шла я туда с определенной целью — найти ректора. Собственно, цель была обнаружена сразу, задумчиво рассматривающий почти полную бутылку вина. Хозяин комнаты находился тут же. Скрестив руки на груди, хмуро глядел на Грогана. Казалось, что между ними произошел какой-то малоприятный разговор, но я немного опоздала, чтобы подслушать. «Лагера», — искренне удивился лорд-ректор, — «ты что тут забыла?» «В основном, вас», — честно ответила я. Ну и еще немного о Винсента. Парень почему-то не смог удержать улыбку, а вот Гроган еще больше нахмурился. «Я боюсь спрашивать, что случилось», проговорил ректор, затыкая бутылку пробкой. И, оказавшись под прицелом его черных глаз, я поняла, насколько по-идиотски прозвучит фраза «В моей комнате появилась куча дорогущих роз, конфет и подарков». Я прямо пятой точкой чувствовала, «Если скажу это, то Гроган меня прибьет». Возможно, Винсент тоже. «Это сложно объяснить», — медленно проговорила я. «Можно я вам просто покажу?» Ректор прикрыл глаза, запрокинул голову и глубоко вздохнул. Кажется, я слышала бормотание. «Я люблю свою работу, я люблю свою работу, я люблю свою работу». Ну, возможно, мне показалось. «Ну, пойдем», — процедил он. «Но если там ничего существенного...» Фразу Гроган договаривать не стал потому что Винсент решительно направился с нами, а в угрозе явно таилось недосказанное вызову родителей. Вот почему-то, когда я возвращалась в женское общежитие в компании лорда-ректора и Винсента, адептки проснулись и решили посновать по коридорам. Нашу троицу девушки провожали многозначительным молчанием. Я, можно сказать, видела по глазам всех встречных новые заголовки сплетен про мою скромную персону. Ну что ж тут поделаешь. Возможно, если бы мы шли лишь вдвоем с Винсентом, за спиной бы еще и шушука не раздавалась. Но наличие ректора заставляло всех держать себя в руках. Впрочем, едва я открыла дверь и продемонстрировала содержимое своей комнаты Грогану, не выдержал никто. Девицы каким-то невероятным бесшумным образом набившиеся нам за спины загалдели. Винсент выругался, грубо ветивато и с чувством. От ректора ощутимо пахнуло магией. Так. Многозначительно изрек ректор: "И девиц будто сдуло". Адепты вообще народ понятливый, и преподавателя в скверном настроении чувствуют тонко. Тем более не просто преподавателя, а самого ректора. Вот кому хочется с утра вместо завтрака получить трудовую повинность. прошлый раз подарок принесла помощница коменданта госпожа Вонти", пояснила я. "Но подарок был скромнее". "И что с ним стало?", поинтересовался лорд ректор тоже не спешивший заходить в мою комнату. «Ну, конфеты почти все девчонки съели. Цветы я выкинула, слишком тяжелый запах был». «Разумно», — кивнул ректор и щелкнул пальцами. «Ничего видимого не произошло. Мы все так же стояли в коридоре и рассматривали розари в моей комнате. Двери других комнат, кстати, начали тихонечко приоткрываться, а любопытные носы высовываться». Но пребывающий в мрачной задумчивости Гроган... Шугать адепток не спешил, чему те были рады. А спустя пару минут к нам поднялась запыхавшаяся помощница коменданта. «Лорд Гроган?» – удивленно спросила Вонди, как будто ожидала кого-то другого. «Это что?» – без приветствия спросил ректор, кивнув на мою комнату. Женщина заглянула внутрь и вдруг вспыхнула, совсем как юная скромная девица. «Красиво и правда! Жених прислал!» «Кто?» – обалдела я. «Кто?» — обалдел ректор. «Кто?» — обалдел Винсент. Обалдел и, кажется, еще немножечко разозлился. «Жених!» — уверенно повторила Вонди. «Такого мужика зацепила сиротка, чего только хвостом крутит и нос воротит! Шикарный мужчина!» «Кажется, у меня дернулся глаз. У ректора вот точно дернулся, я видела. И еще словарный запас иссяк». «Так», — в очередной раз проговорил Гроган и спросил очень вкрачивым голосом, нехорошо смотря на помощницу-комментанта. «А почему вы решили, что можно таскать на территорию женского общежития всякую дрянь?» «Так жених же?» — растерянно проговорила женщина. «Да хоть наследный принц!» — рявкнул ректор. «Это академия или брачное агентство?» А затем оглянулся и добавил. «Всех касается!» По коридору раздались хлопки быстро-быстро закрывающихся дверей. А Гроган между тем повел рукой, из кончиков его пальцев сорвались маленькие, как будто пушистые шарики чистой магии, и плавно полетели в мою комнату обследовать помещение. Как человек, с детства обделенный даром творить магию, но способный ее видеть, я всегда завороженно наблюдала за любым заклинанием. Возможно, если бы я не видела всю эту красоту, то никогда бы и не решилась сбежать и стать адепткой. Ведь если не понимаешь, что теряешь, то и не сожалеешь об этом но я видела, видела и каждый раз испытывала, если не отчаяние, то бесконечную тоску от своей неодаренности. А меж тем пушистые шарики магии начали разворачиваться в красивые и сложные арканы, приводя меня, если не в экстаз, то в полный восторг. Магия мягко мерцала, переливалась всеми цветами радуги, заполняя мою комнату, касаясь каждого предмета. От любования процессом меня отвлек голос Грогана. И, судя по интонации, результат заклинания ему не сильно понравился. «А как зовут жениха?» — спросил он, одним махом гася магию. Госпожа Вонди не ответила. Она молча хмурила лоб, смотря куда-то в район ректорских туфель. «Ну, хотя бы как он выглядел, вы можете описать?» — раздраженно произнес Гроган. Ответом ему была стыдливая тишина. «Я бы на месте ректора выставила Вонди без рекомендательного письма на улицу». Но Гроган такие тонкости при адептах обсуждать, естественно, не стал. «Что с моей комнатой?» — требовательно спросила я, чувствуя надвигающуюся проблему. Ректор посмотрел на меня так, что на мгновение я ощутила непреодолимое желание бросить все и вернуться домой первым же порталом. Но быстро взяла себя в руки и справилась с этим наплывом душевной слабости. «Что с моей комнатой, лорд-ректор?» — повторила я. «С «Сложно сказать». Нехотя ответил мужчина. «Мне нужно больше времени и инструментов, чтобы определить наверняка». «Но как же это все, что сейчас тебе стоит знать?» Отрезал Гроган и вдруг вопросительно посмотрел на Винсента. «Ты что-то знаешь?» Парень стоял с плотно сжатыми губами и скрещенными на груди руками. Кажется, из произошедшего он понял много больше меня, потому что Роэда злился. Злился так сильно, что в глубине синей глаз Я видела едва различимые всполохи магии. Макс с таким потрясающим самоконтролем редкость. Даже от Грогана нет-нет, да и пахнет силой. Я уверен, что знаю, медленно проговорил парень. Но доказать нельзя, да? нахмурился Гроган. Винсент кивнул, а лорд Ректор еще раз хмуро глянул на мою комнату. Значит так, вы, милочка, пока заприте все тут, чтобы никто ненароком не надышался этой отравы и организуйте для девушки другую комнату. Мы с Вонди воскликнули одновременно. «Но там мои вещи! Где ж я вам ее найду посреди года?» Ректор к сантиментам склонен не оказался, а потому ответил нам обеим в весьма категоричной форме. Мне досталось «Потерпишь, а госпоже Вонди — живо!» Помощница коменданта от командирского рыка аж подпрыгнула и помчалась куда-то. Видимо, выполнять поручение. А я... Я... Я беспомощно посмотрела на Винсента. И парень понял меня без слов. Пойдем, Протянул мне руку Руведа. И я пошла. Надо отдать должное женскому общежитию. С такой скоростью новости еще никогда в нашей академии не распространялись. Ее эту скорость, нельзя даже было сравнить с пожаром, потому что возникне соревнование между сплетнями и стихийным бедствием, второе бы проиграло. И если лорд-ректор вдруг когда-нибудь захочет проинформировать всех и каждого в нашем учебном заведении, то ему просто стоит обронить информацию где-нибудь в окрестностях женского общежития, и дело сделано. Собственно, пока мы шли от жилого корпуса до столовой, все уже все знали. И что у меня есть жених, и что он баснословно богат, и что он ухаживает за мной божественно красиво что он проехал полстраны за мной и твердо намерен взять меня в жены, потому что это любовь с первого взгляда и никак иначе. А еще что я, сволочь бессердечная, кручу с двумя сразу. С бедным, почти обманутым женихом и с определенно бедным Винсентом. Причем от последнего я, вероятно, забеременела. Дальше показания разнятся потому как общественность не пришла к единому мнению, что же мне следует сделать с ребенком, Винсентом и безумно богатым женихом. Но все были уверены, в накладе милая скромная сиротка из приюта не останется. В жизни не слышала о себе столько потрясающих комплиментов. А сегодня вон какие, и все в один день. Но больше всего меня шокировали не бабские сплетни. Их-то в замкнутом ученическом пространстве всегда с избытком. Больше всего меня шокировал Логан, поймавший нашу парочку перед столовой и, поздоровавшись за руку с Винсентом с видом серьезным и тоном настойчивым, попросил меня отойти с ним на пару слов. Я окинула вопросительный взгляд на Винсента, и тот разрешающе кивнул. Почему я так сделала, даже сама не поняла. Вроде как маг мне никто, но все равно возникло ощущение, словно я выхожу из-под его защиты. Отошли мы, впрочем, недалеко. Оставаясь в прямой видимости, Руэда, Логан посмотрел на меня внимательно, как будто оценивал степень моей адекватности, а потом выдал то, чего я от него но ну, никак не ожидала. Хель, я не знаю, что из тех слухов, что прокатились по академии ложь, а что правда. Но дыма без огня не бывает. Я вопросительно приподняла бровь, весьма заинтригованная подобным началом диалога. И парень не подвел. «Никто, конечно, не вправе влиять на твой выбор и твое решение. Но я бы очень тебя попросил не мучить Винсента, если ты к нему не расположена». «Бабах!» Я от неожиданности аж сумку со вчерашними учебниками выронила. «А с чего ты взял?» Поднимая свою ношу с пола, проговорила я. «С чего ты взял, что я его мучаю?» «Ну...» Логан кинул короткий взгляд на Винсента который ждал нас, небрежно прислонившись к стене, но наблюдая цепко, неотрывно. Он тобой очень увлечен. «Ерунда какая!» — фыркнула я и решилась на откровенность. Все, что ты видела, немного не то, чем тебе казалось». Парень усмехнулся. «А может, все, что ты видела, немного не то, чем тебе казалось?» Я хотела спросить, с чего это он взял, но на парня налетела Мари. Повеснув на шее у Логана, она звонко чмокнула его в щеку и требовательно спросила. «О чем это вы тут шушукаетесь без меня?» «Говорю, Хель, что ей не стоит расстраиваться, потому что никто из нас не сомневается в ее добродетели», — не моргнув глазом, соврал Логан. Но Мари даже не заметила мое растерянное выражение лица, лишь подхватила с жаром. «Да-да, конечно, не слушай этих языкастых куриц. Мы в тебя верим и тебя любим. Да, Винсент?» Обернулась она к магу, который решил, что время уединения окончено и можно подойти. «Все верно», — кивнул Руэда, приобняв меня за талию. И, кажется, только сейчас я впервые в жизни почувствовала, какая широкая, горячая ладонь у парня, как бережно он обнимает меня и как крепко держит. Просто так не сбежать. Так кто же прав? День был полон интересных открытий во всех отношениях. Некоторые люди, которых я, в общем-то, считала, если не друзьями, то хорошими знакомыми, внезапно оказались очень даже внушаемы. Другие, кто всегда казался мне склонным к предрассудкам, проявили чудеса объективности. Сплетничали и вообще все. Вопрос был лишь в том, чью сторону занимали сплетники. Впрочем, пока мне казалось, что голоса непричастных и любопытных распределились половина на половину. Но удивительное дело. Меня внезапно почти не беспокоило, что там шепчут за моей спиной. Точнее, не так. Во-первых, я же леди, а леди игнорируют такие незначительные мелочи, как слухи. А во-вторых, сегодня у меня было занятие поинтереснее, чем прислушиваться. Я приглядывалась. Весь день я присматривалась к Винсенту и пыталась увидеть то, о чем говорил Логан. И, кажется, видела. Это было так легко, так естественно, так непринужденно, что за всеми событиями прошлых недель мне даже не приходило в голову обратить внимание. Он придерживал мне дверь, и когда я проходила вперед, мимолетно касался ладонью моей талии. Забирая из рук мою сумку, проводил пальцами по тыльной стороне ладони. Слушая лекцию, клал руку на спинку стула за моей спиной, чтобы, когда я откидывалась, приобнимать меня. Впервые за время нашего общения Да что там, впервые за всю жизнь я вдруг поняла, что каждое мимолетное прикосновение, каждый задумчивый взгляд бездонных синих глаз, каждый поворот головы в мою сторону, все это кое-что значит. И даже так значит, значит, что Винсент Руэда смотрит на сиротку из приюта в безнадежно бесформенном ученическом платье с пережженными дешевой краской волосами и с дешевой косметикой, смотрит. И видят меня, меня настоящую. И от этой мысли, точнее, от осознания этой мысли, в груди словно распускался огненный цветок, заставлявший щеки олеть. Чистый восторг, словно игристое вино прокатывался по венам, и будто бы крошечные пузырьки задорно щекотали изнутри. «Я влюбилась?»